Глава вторая. София Делени, мачеха Джоя, напуганная его поведением, наблюдает за ним и обнаруживает труп девушки в шкафу. Жан Тири выходил из кинотеатра в нескольких шагах от Флойда Делени. Он подумал, что настал удобный момент, чтобы обратиться к нему. Если удастся заинтересовать американца, то его финансовые беды закончатся. Осталось всего три дня до окончания фестиваля, и все меньше шансов было на то, чтобы уговорить Зелени подписать контракт с восходящей звездочкой Люсиль Бало. Она была единственной надеждой Тири. Он посмотрел на часы. Было около шести. Время, когда он договорился встретиться с Люсиль в баре. Если он поспешит, то, может быть, сможет устроить, чтобы он и Люсиль были в вестибюле в то время, когда Делени придет в Плаза. У двери кинотеатра он почти столкнулся с Делени. Ухватившись за удобную возможность, Тирий сказал «Добрый день, мистер Делени!» Делени быстро взглянул на него и остановился. Это был высокий, широкоплечий блондин с седыми висками. Его загорелое лицо было скорее привлекательным, чем красивым. У него были серые глаза, выразительный рот и подбородок с ямочкой. Он выглядел гораздо моложе своих пятидесяти лет. Нахмурившись, он попытался вспомнить, где встречался с Тири. «Простите, вы...» «Жан Тири, к вашим услугам, мистер Делени, агент Люсиль Бало». На лице Делени появилось внимательное выражение. «Да, мистер, помню...» Он подал руку Тири. «Надо сказать, что вам повезло с клиенткой. Пожалуй, я смог бы что-нибудь предложить ей. Как у нее теперь обстоят дела?» Тири пожал руку Делени так осторожно, словно она была из фарфора. «Она только что закончила картину, мистер Делени, и сейчас свободна. Ну что ж...» «Тогда встретимся вместе и выпьем», — предложил Делени. «Я освобожусь в девять часов. Хорошо? Приведите ее в бар к этому времени». «Хорошо, мистер Делени», — согласился Тири, не веря своему везению. «Мы обязательно будем там. Благодарю вас». Делени кивнул и поспешил через фойе к своему Бентли, стоявшему на стоянке. С от волнения сердцем, Тирис бежал по ступенькам и стремглав бросился к отелю Плаза. Какая удача! Делени не стал бы тратить на разговоры время, если бы действительно не был заинтересован в разговоре с Люсиль. Это может означать контракт и 30 миллионов франков. А десять процентов от этой суммы тоже немало. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не бежать. Какое счастье для Люсиль! Но она вполне заслужила его. Она действительно много работала, не давая себе отдыха, и во всем слушалась его. И похоже, что теперь она могла пожинать плоды скорее, чем он даже думал. Когда Тирий вошел в бар, часы уже показывали 6.15. Он огляделся, но нигде не увидел Люсиль. Он прекрасно знал, что не в ее привычках опаздывать, и стал проталкиваться к стойке. Он заказал виски с содовой, чтобы отпраздновать события, и нетерпеливо посматривал на вход. А в это время за ним следил Джокер, держа в руке третий стакан с виски. В зал вошел посыльный гостиницы и крикнул «Месье Жан Тири!» Тири помахал посыльному рукой, и тот передал ему записку. В ней говорилось 4.55. Получено сообщение для месье Тири. Текст. Вечер проведу в Монте-Карло. Увидимся утром. Люсиль. Какого черта Люсиль поехала в Монте-Карло? Подумал Жан. И с кем? Одна она туда никак не могла поехать. Он посмотрел на часы над баром. Было шесть двадцать. В его распоряжении оставалось 2 часа 40 минут до встречи с делени. Необходимо во что бы то ни стало разыскать Люсиль, чтобы привести ее в Плаза навстречу. Что ж, это будет не очень трудно. Монте-Карло небольшой городок. Она наверняка в одном из казино. Он скомкал записку и, отшвырнув ее в сторону, поспешил из бара к своей потрепанной машине. Не успел Тири выйти из бара, как Джокер сполз со своего табурета и поднял скомканную записку. Он разгладил ее и стал читать. Когда он кончил, на его лице отразилось полнейшее замешательство. «Значит, девушка все-таки вышла из номера?» «Как же это он пропустил ее?» Он сунул записку в бумажник, допил виски и подошел к дежурному. «Вы не видели, как уходила мадемуазель Люсиль?» – спросил он. «Она не покидала отель», – ответил дежурный, и, зная его профессиональную наблюдательность, Кер ни на минуту не усомнился в его ответе. «И никто из деления еще не пришел?» «Нет, месье». В отеле был боковой выход рядом с телестудией, и Кер решил справиться еще и там. Он прошел по коридору к репортерам, сидевшим с камерами на коленях. «Друзья, вы не видели Люсиль Бало?» — спросил он. Репортеры отрицательно покачали головами. «Она здесь не проходила!» «Значит, она должна быть в номере деления, и нигде больше», — сказал себе Кер, возвращаясь в вестибюль. Но тогда к чему эта записка? Может быть, девушка собирается провести ночь в комнате молодого Делени? Но Джо показалось странным, что девушка разрешила запереть себя там так рано. Тут он увидел, что в вестибюль вошел Флойд Делени и его агент по рекламе Гарри Стоун. Стоун подошел к портье и взял ключи от номера. Джо услышал, как Делени сказал ему, Я сейчас поднимусь к себе. Увидимся в баре в 9. Мне хотелось бы заключить контракт с Люсиль Бало, если мы придем к соглашению. Джокер быстро пересек вестибюль и поднялся на второй этаж. Оглянувшись и увидев, что коридорного нет, он быстренько подбежал к нише. Напротив номера 27 и скользнул в нее. Затем приготовил фотоаппарат, и в этот момент открылся лифт, И из него вышел Флойд делени, открыл дверь номера и вошел. Подойдя к телефону, он вызвал секретаршу мис Коп, которая жила на третьем этаже. Прошу вас, зайдите ко мне, сказал он и положил трубку. Пройдя в спальню, он переоделся в халат, и в этот момент он услышал, что в гостиной появилась мис Коп. Ждите меня со Стоуном, сказал он ей. Я через минуту приду. Он вошел в ванную и принял холодный душ. Когда София вошла в номер, Флойд разговаривал по телефону. Он приветливо помахал ей рукой, и она, подойдя, поцеловала его в лоб. Потом она зашла в спальню, переоделась и легла в шезлонг. С момента разговора с Джоем ее не оставляло какое-то смутное беспокойство. Объяснение по поводу девушки, находящейся в спальне, не удовлетворила ее. Она была уверена, что он солгал. У нее было предчувствие, что произошло нечто ужасное. Царапины на руке Джоя и то, как он держал шнур в руке, голубая бусинка в кресле, все это произвело на нее удручающее впечатление. Чем больше она размышляла об этом, тем мрачнее становилось у нее на душе. Она знала, что обо всем надо рассказать Флойду, но опасалась, что он отнесется к этому не так, как нужно. Она и сама знала, что Флойд не интересовался жизнью сына и критически относился к нему, а ей не хотелось усугублять и без того натянутые отношения. Она услышала, как делени положил трубку, а через минуту открылась дверь, и он вошел к ней в комнату. — Ну, дорогая, хорошо выкупалась? — спросил он. — Да, чудесно. Я прошу тебя, сядь рядом. Нам необходимо поговорить. Он подошел к ее шезлонгу и сел рядом, держа в руке стакан с мартини. Потом он поставил его на столик и, улыбаясь, положил руку ей на колено. — В чем дело, дорогая? У тебя встревоженный вид. Что-нибудь случилось? — Минуту София колебалась. «Я хочу поговорить с тобой о Джое». Улыбка мгновенно пропала с лица Флойда. Он нахмурился и выжидательно посмотрел на нее. «В чем дело?» «Флойд, но только строго между нами». Его рука скользнула вверх по ее ноге, и он снова улыбнулся. «Обещаю? Так что?» У него в номере здесь была девушка. Дилене посмотрел на нее, потом убрал руку, и его взгляд стал более суровым. «Девушка? Здесь?» «Да. Когда я приехала сюда с просмотра, я поднялась сюда за купальником. Дверь номера была закрыта. Наконец я все же вошла и почувствовала запах чужих духов». Я поняла, что, несмотря на то, что номер закрыт, здесь кто-то есть, и спросила Джоя. Он не признался, что привел сюда девушку. «Черт возьми!» Делени с возмущением вскочил с места и стал расхаживать по номеру. «Кто она такая?» «Не знаю. Она была в его спальне. Он сказал, что чувствует себя очень одиноко, встретил девушку в вестибюле и привел ее сюда. Потом она ему разонравилась и он решил от нее избавиться, когда вошла я. «Будь я проклят!» — сказал Дилене. «Где он? Уж я ему задам!» «Флойд, прошу тебя! Я же обещала ему, что не расскажу тебе. Не говори ему ничего. Мне показалось, что ты просто должен знать об этом. Я просто сделаю ему внушение, чтобы впредь предупредить такие вещи!» — сердито сказал он. «Я, конечно, не возражаю против встреч с девушками, — В этом нет ничего противоестественного в его возрасте, но я не позволю таскать их сюда. Он больше не будет, Флойд, мы с ним уже договорились. Но если так, то ладно. Он посмотрел на часы, его мысли были далеко отсюда. Сегодня вечером ему предстоит кое-что сделать, и, кроме того, он ждал звонка из Голливуда. Флойд, правда, что Джой немного странен? — спросила София. — Мне это показалось еще с первого знакомства с ним. Флойд взглянул на нее. — Ты не очень расстраивайся, дорогая, ведь я же рассказывал тебе о его матери. Ведь Джой — это как бы часть ее самой...